Фрейлин, Нанетта сбежала в комнату, громко крича «Князь! Князь! Принц!» «Ах, боже мой!» — сполошилась принцесса. «В самом деле, а мой туалет? Мы тут заболтались с вами, и время пролетело незаметно. Я все забыла, и себя, и князя, и принца!» Вместе с Нанетой она исчезла в соседним покоем. Принц Игнатий продолжал заниматься книгами, ни на кого не обращая внимания. Вот уже придворная карета князя подкатила к крыльцу. Когда крейслер сошел вниз по парадной лестнице, два скорохода в левреях только что соскочили с линейки. Впрочем, это обстоятельство требует пояснения. Князь Ирини не желал поступаться старозаветными обычаями, и даже теперь когда уже не было необходимости в том, чтобы перед лошадьми точно загнанные звери бежали бастроногие шуты в тострах куртках, среди многочисленной челюсти князя всех видов и рангов имелись едва скорохода. Это были красивые, вполне почтенные на вид люди уже в летах, в хорошем теле, которые вследствие сидячего образа жизни изредка жаловались на несварение желудка. Князь, разумеется, был слишком человеколюбив и не стал бы требовать от своего слуги, чтобы тот время от времени превращался в борзую или в дворнягу. Но из уважения к этикету оба скорохода во время торжественных выездов князя ехали впереди на линейке. И там, где это требовалось, ну, если, например, по пути скоплялось несколько зевак, слегка болтали ногами, как бы намекая, что они действительно бегут. Это было великолепное зрелище. Итак, скороходы только что слезли со своей линейки, камергеры вошли в вестибюль, за ними последовал князь в красивого молодого человека в роскошном шитом золотом мундире неаполитанской гвардии с крестами и звездами на груди. Приветствую вас, господин де Крозель!» — сказал князь, увидев Крейслера. Он произносил Крезель вместо «Крейслер», когда в особо торжественных случаях изъяснялся по-французски, ибо тогда никак не мог правильно выговорить ни одного немецкого имени. Иностранный принц Нанетал, надо полагать, имел в виду именно этого статного молодца, когда закричало, что приехал князь с принцем, проходя мимо небрежно, кивнул Крейслеру. Эту манеру здороваться Крейслер решительно не выносил, даже со стороны самых высокопоставленных особ. Поэтому он поклонился низко, до самой земли, с таким комическим видом, что толстый гоф-маршал, вообще считавший Крейслера за взятым остряком и принимавший за шутку все, чтобы тот не делал или не говорил, не мог удержаться и слегка хихикнул. Молодой принц бросил на капельмейстера взгляд сверкающих темных глаз, пробормотал сквозь зубы шут гороховый и быстро прошел вслед за князем, который с благосклонной важностью обернулся, ища его взглядом. Для итальянского гвардейца светлейший господин довольно сносно изъясняется, «По-немецки», — громко смеясь сказал Крейстер маршалу: — «передайте ему ваше превосходительство, что я ему отвечу на изысканнейшем неаполитанском наречии, причем не буду смешивать его с северо-италийским, а тем более с гнусным венецианским жаргоном готцевых масок, короче говоря, не ударил в грязь лицом, скажите ему ваше превосходительство». Но его превосходительство уже поднимался по лестнице, высоко подняв плечи, словно то были бастионы или редуты для защиты его ушей. Подъехала княжеская карета, в которой Крейслер обыкновенно ездил в Зиг и обратно старый егерь открыл дверцу, приглашая господина садиться. Но вдруг мимо промчался поваренок, рыдая и вопя. Ох, какое несчастье! «Ох, какое горе!» «Что случилось?» — крикнул ему вслед Крейслер. «О, несчастье!» — ответил поваренок, плача еще пуще. На кухне лежит господин оберкухмейстер. Он в отчаянии, он вне себя от бешенства и во что бы то ни стало желает проткнуть себе живот кухонным ножом. А все от того, что его светлость, князь, неожиданно потребовали ужинать, а улиток-то для итальянского салата и нету. Господин оберкухмейстер сами помчались бы в город, да вот беда, господин обершталмейстер не велят закладывать лошадей без приказания его светлости. Игрушечный двор князя Ирине во всем подражает великим. Повар Людовика XIV в отель Покончил с собой, потому что рыба, предназначенная для праздничного стола короля, не была готова вовремя. — Ну, этому горе можно помочь, — отозвался Крейслер. — Пусть господин оберкухмейстер садится в эту карету. В Зигхарсвеллере он раздобудет самых лучших улиток. А я прогуляюсь туда же пешком. И он быстрым шагом направился. «Великодушное сердце! Благородный характер! Добрейший господин!» — кричал ему в догонку старый егерь, растроганный до слез. Далекие горы сверкали в пламени вечерней зари, и плающий золотом отблеск скользил, играя по большому лугу, по деревьям и кустам, как бы гонимый, зашелестевшим вдруг вечерним ветерком. Крыслер остановился посреди моста, переброшенного через широкую протоку озера Крыбатской хижине, и загляделся на воду, где в волшебном сиянии отражался парк с живописными кущами деревьев и вдымающийся высоко над ними Герштейн, вершину которого будто причудливая корона венчали сверкавшие березной руины. Ручной лебедь, отзывавшийся на кличку Бланш, плескался в озере, гордо изгибая стройную шею и хлопая ослепительно белыми крыльями. «Бланш! Бланш!» — громко взывал к нему крейстер, простирая вперед руки. «Пой мне самую прекрасную твою песню и не верь, что после этого ты умрешь. А когда запоешь, прильни к моей груди, дивные звуки твои станут моими». И тогда один только я погибну от страстного жгучего томления. Ты же, полный жизни и любви, по-прежнему будешь качаться на ласковых волнах. Крайствору самому было непонятно, что вдруг так глубоко взволновало его. Невольно сомкнул глаза, он облокотился на перила. И тут он услышал пение Юрии. Безъяснимая сладостная боль пронизала его душу. Мрачные тучи ползли по небу, бросая широкие тени на горы и лес, будто окутывая их темным покрывалом. На востоке глухо ракотал гром, сильней загудел ночной ветер, журчали ручьи. По временам точно далекие звуки органа раздавались аккорды эоловой арфы. Ночные птицы, словно их кто-то вспугнул, поднялись в воздух и с криком заскользили сквозь лесную чащу. Крайслер очнулся от забытья и увидел в воде свое темное отражение. Ему почудилось, будто Этлингар, безумный живописец, глядит на него из глубины. Гей! крикнул он, нагнувшись над водой. «Эгей, это ты!» Любимый мой двойник, неразлучный товарищ, послушай-ка, дружище. А ведь для художника, который слегка свихнулся и пожелал в надменной заносчивости своей попользоваться вместо лака княжеской кровью, у тебя довольно презентабельный вид. Я готов даже поверить, мой добрый Эрлингер, что ты просто дурачил знатные семейства своими сумасшедшими выходками. Чем дольше я смотрю на тебя, тем яснее вижу, какие у тебя благородные манеры. если хочешь, я берусь уверить княгиню Марию, что ты, коли судить по твоей осанке в воде, был некогда весьма важной персоной, и что она, не колеблясь, может отдать тебе свое сердце. Но если ты пожелаешь, друг... Чтобы княгиня сейчас еще была похожа написанный тобою портрет, то придется тебе последовать примеру одного князя-дилетанта. Он добивался сходства своих портретов тем, что подмалевывал физиономии оригиналов. Итак, за то, что тебя незаслуженно отправили в преисподнюю, я сейчас порадую приятеля кое-какими новостями». Знаешь же, уважаемый обитатель дома умалишенных, что рана, нанесенная тобой бедному дитяти очаровательной принцессе Гедвиги, не зажила еще и по сей день, так что она от боли выкидывает иногда довольно странные штуки. Неужели ты так жестоко, так больно поразил ее сердце, что оно и поныне истекает кровью, увидев твой призрак? подобно тому, как труп жертвы начинает сочиться кровью, когда к нему приближается убийца. Не поставь же мне в вину, милейший, что она принимает меня за твой призрак. И только появилось у меня искреннее желание доказать, что я не какой-нибудь мерзкий выходец того света, а капельмейстер, крейстер, как мне поперек дороги встал принц Игнатий, явно страдающий паранойей, придурковатостью, глупостью. По мнению круги, представляющими весьма приятную разновидность идиотизма. «Не передразнивай меня, художник, ведь я разговариваю с тобой серьезно. Ты опять за свое? Не бойся я насморка, непременно прыгнул бы в воду, да задал бы тебе изрядную трепку. Убирайся ко всем чертям, каналья». Со своими гримасами. И Крейслер отскочил от воды. Внезапно тьма сгустилась. Среди черных туч заполыхали молнии, загремел гром, и вдруг на землю посыпались первые крупные капли дождя. Из рыбачьей хижины струюсы ослепительно яркий свет, и Крейслер поспешил туда. Неподалеку от двери Капельмейстер увидел в полосе яркого света своего двойника, свое второе я, шагавшее рядом с ним. Вне себя от ужаса он бросился в хижину и задыхаясь, бледный как смерть, упал в кресло. Маэстро Абрагам сидел за маленьким столиком и при свете сильной астральной лампы углубился в чтение какого-то толстого фолианта. Он испуганно вскочил и подбежал Крейслер с возгласом, «Ради Бога, Йоганн, что с вами? Откуда вы в эту позднюю пору, и что привело вас в такое иступление?» Крейслер с трудом овладел собой и проговорил глухо, «Так оно и есть. Теперь нас двое, я и мой двойник». Он выскочил из озера и гнался за мной до самой хижины. «Будьте милосердный маэстро! Возьмите кинжал и зарежьте этого негодяя. Он безумен, верьте мне, и может нас обоих ввергнуть в погибель». Это он накликал грозу. «Духи плывут по воздуху и раздирают человеческие сердца своими хоралами. Маэстро! Маэстро!» Приманите сюда, лебедя, пусть поет для меня. В моей груди песня закоченела, ибо это второе я положило мне на грудь свою белую, мертвенную леденящую руку. Но как только лебедь запоет, оно должно будет снять ее и снова погрузиться в озеро. Маэстро Абрагам остановил Йоганса начал ласково увещевать, заставил выпить несколько рюмок огненного итальянского вина, оказавшегося у него под рукой, а затем постепенно выведу у него, как все произошло. Но едва Крейслер договорил, как маэстро Абрагам громко расхохотался, воскликнув. — Вот оно и видно, что вы отъявленный фантаст и чистейшей воды духовидец, Органист, разыгравший свои жуткие хоралы, был никто иной, как промчавшийся ночной ветер. Это он заставил трепетать струны гигантской оловой арфы. Да-да, Крейслер, вы забыли, что в конце парка между двумя павильонами протянуто иолова арфа. Абат Гатонии из Милана. Велел натянуть между двумя башнями 15 железных струн, настроенных таким образом, что они составили диатоническую гамму. При малейшем изменении в атмосфере струны звучали то слабо, то сильно, в зависимости от перемены погоды. Эту иолову арфу прозвали «гигантской» или «погодной» арфой. Что же до двойника, бежавшего рядом с вами, «В свете моей астральной лампы, то сейчас я вам докажу, что стоит мне выйти за дверь, как рядом со мной появится и мой двойник, да и каждому, кто переступит этот порог, придется терпеть рядом с тобой такого почетного телохранителя. Свои особи!» Маэстро Абрагам вышел за дверь, и тотчас же рядом с ним... На цвету оказался еще один маэстро Абрагам. Тут только Крейслер понял, что изображение отбрасывается замаскированным, вогнутым зеркалом. Он был разносадован, как и всякий, кто поверив чудо, вдруг видит, что оно развенчено у него на глазах. Человеку более по душе самый глубокий ужас, чем естественное объяснение представшего ему призрака. Он недовольствуется здешним миром, ему надо было увидеть нечто из иного мира, не требующее телесной оболочки, чтобы стать видимым». «Мне непонятно ваше странное тяготение к подобным дурачествам», — сказал Крейстер. «Вы, как искусный повар, готовите из острых специй чудеса, и воображаете, будто подобной вредной чепухой можно подхлестнуть людей, чья фантазия стала зялой, точно желудок пресыщенного кутилы? Нет ничего отвратительнее, чем показав человеку такой проклятый фокус, от которого перехватывает дыхание, тут же приняться ему доказывать, будто все произошло самым естественным порядком. — Естественным, естественным, — поворчал маэстро Абраган. Вы человек, обладающий известной долей здравого смысла, и давно должны бы понять, ничто в нашем мире не происходит естественным порядком, да, ничто. Уж не думаете ли вы, дорогой капельмейстер, что, пуская в доступные нам средства и достигая определенного действия, Мы в состоянии объяснить себе первопричину этого действия, заключенную в таинствах природы. Вы всегда с должным респектом относились к моим фокусам, хотя самого дорогого для меня вам так и не довелось увидеть. Вы говорите о невидимой девушке, спросил Крейстер. Вот именно, продолжал мастер, именно этот фокус а он, между прочим, есть нечто большее, чем фокус, убедил бы вас в том, что нередко простейшая, наиболее легко поддающаяся расчетам механика, соприкоснувшись с таинственными силами природы, вызывает действие, которое остается необъяснимым даже в обычном смысле этого слова. «Хм», — возразил Крайстер, «если вы применили известную теорию звука, Если ловко спрятали аппарат, да к тому же имели под рукой сообразительное и проворное существо... Окьяра, яра, воскликнул маэстро Абрагам, и слезы заблистали у него на глазах. Окьяра, яра, Милое, нежное дитя мое!» Крейслер никогда еще не видел маэстра в таком глубоком волнении. Старик не любил поддаваться унынию или грусти, напротив, всегда отгонял... Эти чувства насмешливой шуткой. Что же это за кьяром полюбопытствовал Капельмейстер. Так глупо, ответил нестр, улыбаясь, что я нынче предстаю перед вами старым плаксивым дураком, но созвездием угодно, чтобы я наконец поведал вам о той паре моей жизни, о которой я так долго хранил молчание. Подойдите сюда, крейслер. Взгляните на этот толстый фолиант. Это самое замечательное из всего, что мне принадлежит. Наследие искуснейшего чернокнижника по имени Северино. Я как раз сидел тут и читал о всяких фантастических вещах. И любовался к ярой, чье изображение здесь напечатано. И вдруг вы вламываетесь ко мне вне себя от волнения, и отказываетесь признавать мою магию именно в тот миг, когда я с упоением предаюсь воспоминаниям о прекраснейшем из всех ее чудес, коими я повелевал в цветущую пору моей молодости. — Так расскажите о нем, — заметил Капельмейстер, — дабы я мог подвывать вам. Я был молод и полон сил, имел довольно приятную наружность, — начал мастер Абраган. Но однажды, работая над сооружением большого органа для соборов в гениос -Мюлле, свалился больной, да и неудивительно, слишком усердно добивался я славы, и потому слишком много трудился. Лекарь сказал мне, «Прогуляйтесь-ка, уважаемый органный мастер, прогуляйтесь по белу свету, по горам и долинам». Я и, и повсюду, где бы ни проходил, я шутки ради выдавал себя за механика и показывал публике всякие занятные конштюки. Дело шло прекрасно и приносило мне немалый доход, покуда я не столкнулся с человеком по имени Северино. Он едко высменил меня и мои жалкие фокусы, и чуть не заставил меня поверить вместе с народом, он в союзе с дьяволом или, по крайней мере, с другими более почтенными духами. Особое изумление возбуждала его женщина араку фокус, прославившийся впоследствии под названием невидимой девушки. Посреди комнаты к потолку был подвешен шар из тончайшего прозрачного стекла. И из этого шара, словно нежные дуновения, струились, ответы на вопросы, задаваемые некоему невидимому существу. Непостижимость этого странного феномена, а еще более трогательный, хватающий за душу голос невидимки, меткость ее ответов, подлинный дар предвидения, обеспечивали фокуснику небывалый приток зрителей. Я старался познакомиться с ним поближе, Много рассказывал ему о своих механических кунштюках. Но он отнесся к моей науке с презрением, хотя и не в том смысле, как вы, Крейсер. Потому стал настаивать, чтобы я изготовил ему водяной орган для домашнего употребления. Сколько я не доказывал ему, как доказывал и покойный придворный советник Мейстер из Геттингена, в своем трактате о водяных органах, что от подобного применения толку не будет никакого, кроме разве экономии нескольких фунтов воздуха, который мы пока что благодарение Богу получаем даром. Наконец Северина признался, что низнейшие звуки такого инструмента нужны ему для сопровождения пророческих слов невидимых. И согласился открыть мне тайну этого чуда, если я поклянусь всеми святыми, что не только не воспользуюсь ею сам, но и не открою ее другим, хотя он уверен, что вряд ли возможно сделать копию его чудесного аппарата без того чтобы тут он многозначительно замолчал и придал своему лицу таинственно умильное выражение совсем как некогда блаженной памяти Калиостро, когда он рассказывал дамам о своем волшебном экстазе. Горя нетерпением узреть невидимку, я обещался соорудить ему водяной орган, как только удастся, и с тех пор маг стал дарить меня своим доверием и даже выказывать некоторую приязнь, ибо я охотно взялся помогать ему в работе.